даже гусениц некоторых бабочек. Садоводы и любители могут привлекать к своим садам журчалок. Для этого нужно посеять вдоль забора двурогий ледвянец, посадить несколько корней моркови, чтобы цвела, оставить зонтики укропа, петрушки, пастернака. Годится и донник. Серфиды журчалки прилетят на цветущие растения, обследуют соседние деревья и травы, а найдут тлей, отложат возле них или среди них яйца. Агрономы-свекловоды хвалят мух журчалок за помощь в борьбе со свекловичной корневой тлей. Эти вредители не только повреждают корнеплоды, но и открывают доступ в растения возбудителям болезней. Иногда на одном корне свеклы Поселяются до 50 и даже ста непрошенных квартирантов-паразитов тлей. И вот тут-то под землей находят их и истребляют личинки тех видов мух-журчалок, которые обычно живут, питаются и окукливаются в почве. Хороший аппетит этих личинок на пользу людям. Наблюдали, как одна личинка за 15 минут уничтожила до 10 тлей. Журчалки помогают охранять и лекарственные растения. Во многих республиках у нас есть посевы культурной белодонны, из которой изготовляют ценные лекарственные препараты. Но это растение не свободно от вредителей, его повреждает та же тля. Кое-где на плантациях белодонны находили от 4 до 8 тысяч тлей на одном растении. И тут на помощь приходят журчалки, точнее их личинки. Установили, если на одном растении было от двух до 8 личинок журчалок, то за 12-16 дней они нацело освобождали растения от вредителей. Несколько тысяч тлей на одну личинку, таков счет в пользу мухи-журчалки. Однако, правды ради, нужно сказать, что не все журчалки такие хорошие. Многие виды выводят потомство на растениях, И их личинки, поселяясь в стеблях или луковицах, приносят этим определенный вред. Личинки луковой журчалки портят луковицы. Среди мух, истребителей вредных насекомых, заслуженной славой пользуются ктыри. Это большей частью крупные серые мухи с удлиненным телом и длинным, суживающимся к концу брюшком. Есть виды, напоминающие шмелей или шершней. а густое черное или желтое опушение их усиливает это сходство. Ктыри очень активные хищники, причем уничтожают вредителей и взрослые мухи, и их личинки. Ктыри питаются личинками насекомых, ловят на лету взрослых двукрылых и высасывают их. Нападают они и на таких крупных насекомых, как шмели, жуки-скакуны, стрекозы, а некоторые виды поедают и пчел. Наблюдали, как ктыри охотятся за жуками-куськами на посевах зерновых культур. Они ловят кузик даже на лету, хватает жука цепкими ногами и вонзает в него острый иглообразный хоботок. Потом садятся на лист и высасывают парализованную добычу. Личинки ктыри живут главным образом в почве и питаются разлагающимися растительными остатками, а также яйцами саранчи, червями, личинками хрущей, проволочников, гусеницами, подгрызающих совок и других вредных насекомых. И, наконец, еще несколько слов о растительноядных мухах. Не следует думать, что все растительноядные мухи вредители. Оказывается, и среди них можно найти друзей человека. Такова, например, живущая в Казахстане муха пестрокрылка. Она уничтожает семена злостного сорняка чертополоха. В период цветения чертополоха пестрокрылки заражают его корзинки личинками, откладывают от 8 до 40 в каждое соцветие. Личинки грязновато-белые, мясистые, длина их тела до 5 мм. Окукливаются они внутри корзинок, которые к моменту выхода мухи усыхают. В годы массового размножения Пестрокрылка может подавлять развитие чертополоха, так как в пораженных соцветиях не образуется семян. Между прочим, кое-где пестрокрылка приносит пользу и рыбакам-любителям. Они достают из пораженных корзинок чертополоха личинок мухи и используют их в качестве приманки для рыб.